Глава 10 Рассказывать осталось недолго. К утру метель улеглась, но снег еще шел. Обычный, мягкий, ласковый снег. Перед самым рассветом мы двинулись меж островов. Молчан, опасливо взошел на зыбкую палубу и прижался к моим ногам. Теперь уж не разлучимся. Я сидела подле мстевое и смотрела на него, почти не отрываясь. Бывает, избавившись от тяги невмочной, не удерживается на ногах и падает человек. Ничего, я буду рядом и помогу. Он не поднимал век, но знал меня здесь. И пока я была здесь, ничто злое, не смело к нему прикоснуться. Всю та жизнь я блуждала в диком лесу, а теперь попала домой. Плотице не надо было второй раз показывать путь, которым он прошел хоть однажды. Мы явили себя примехонько перед избами. Полтора десятка мужей оладьи возилась на корабле, остальные, уведенные Еруном, так и не возвратились. Оставшиеся без вождя сразу поняли, что пощады не будет и не захотели погибать без правды и славы. Кинули мачту, которую обтесывали, и побежали к лесу. Но не достигли. С опушки на них поднялись плечистые парни, оружные тугими меткими луками. Смелые новогородцы вмиг расстегнули тулы, ответили. Им было некуда отступать. Добро. Охотники не полезли на опасные клыки их мечей. Постреливая, как бы неохотно, посторонились и проводили той же тропой, куда ночью скрылся мой побратим. Я в ту сторону хаживала, за клюквой, на маховое болото. Там до глубокой зимы стерегли топи. Коварные, если не знать мест. С кем был нежата, среди них или с теми, кто выбежал вместе с оладьей, Я не ведаю по сей день. Мы причалили, и первым на оказался Ерун. Целый и невредимый. Он говорил потом, что совсем не беспокоился за меня. Это ведь я дарил тебе лыжи. Его так обнимали и били по спине, что шапка свалилась с мокрых желтых кудрей. Он подобрал ее, но не надел. Подошел боком. Больными глазами посмотрел на воеводу и развернул длинную тряпку. Отблеск зари пал на золотую полоску вдоль лезвия. Меч достал, молвил Ерун виновато. Вождь приоткрыл глаза и посмотрел на него. Медленно выговорил. У тебя, сынки. «Родились». Он почти улыбался. Он снова научится улыбаться и веселиться на посиделках, приглядывая за ревнивыми удальцами. Званка Соболек крикнул с берега, что по избам никого не осталось. Он был ранен в руку стрелой и очень этим гордился. Мне хотелось расцеловать его. «Скоро я увижу сестренок». Увижу дядьку и мать. Счастье-то. Мы задержимся на несколько дней. За разливом гремело гневное море. След выждать, чтобы утихло. Успеем наговориться. Надо было нести вождя на берег, в избиное тепло. Я взялась за одну из копий, и меня никто не погнал, не усомнился во мне. Побратимы шли рядом, Молчан трусил по пятам, И медленная заря освещала того, Кого я всегда ждала. Я смотрела больше под ноги, боясь оступиться, И мы с парнями дошли до самого тына, Когда я схватилась, чего-то не недоставало, Чего-то очень привычного. Потом поняла. Ночь перед Самхейном повалила злую березу. Вывернуть ее метель не осилило, но ствол пал, оставив необъятный пень воршин высотою. Сойдет снег, и могучие корни погонят вверх новую жизнь. Сперва пень зальется слезами, которых никто не посмеет собрать, а потом к вешнему солнцу Рванется новый побег, буйный, сильный, свободный от всякого колдовства. Но тогда мне неоткуда было все это знать. Я шла мимо громадных, заснеженных елей и крепко держала древко копья, и думала, как войду сейчас в дом и затеплю очаг Для того, кого я всегда ждала